Так ли он умен и догадлив, как об этом повествует людская молба? Склонились перед императором мудрецы, вышли из дворца, сели на корабль и отправились в путь. На море дул попутный ветер,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 «Я сам сложил эти стихи». Мудрецы не поверили ему, но мальчик сказал, «Можете проверить, умею ли я сочинять стихи. Скажите мне какую-нибудь фразу, а я ее сумею закончить». Тогда один из японских мудрецов произнес, «Гляди, как сияет луна над волнами». Мальчик сейчас же подхватил, и звездное небо,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 по тому же, почему свиньи и собаки рычат рвау-рвау. Тут японские мудрецы засмеялись. Да ты, оказывается, глупый! Рвау-рвау — это рык собаки, а свинья никогда не издают такого звука. Тогда рассмеялся и мальчик. Свиньи хрюкают рвау-рвау так же, как крысы щебечут цвик-чуик-цвик-чуик.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 «Я пойду на них войною!» И вся свита тоже закричала. «Мы пойдем с тобой на них войною!» Когда император немного успокоился, он сказал. «Хорошо, принесите мне из серебряного зала янтарный ларец». Слуги внесли ларец. Тогда император поднял вверх руку,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 Император завернул какой-то предмет в вату, положил его в ларец и запечатал ларец со всех сторон своими печатями. После этого он приказал придворным встать с пола и сказал главному советнику. «Ты отвезешь этот ларец корейскому королю и скажешь ему»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 так и не мог понять, что положил в ларец японский император. А в это время Чой Чун Куан пришел в Сеул искать себе работу. Он ходил по дворам и выкрикивал. «Чищу медные зеркала! Чищу медные зеркала!» Этот крик услышала дочь первого министра,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 «Разбойник! Это зеркало стоило пять слитков серебра! Плати сейчас же деньги!» «Господин мой!» — сказал Чой Чункуан. «Если бы у меня было столько денег, разве я ходил бы по дворам полировать зеркала?» «Ладно же!» — закричал опять министр. «Ты останешься у меня в рабстве, пока не уплатишь за разбитое зеркало!»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 и уже представлял себе, как палач точит меч, чтобы его казнить. Тогда зеркальный раб сказал опять, «Может быть, я узнаю, что хранится в ларце?» Теперь уже министр не кричал. Он стоял на коленях и молил своего раба, «Если ты узнаешь, что спрятано в этом ларце, я подарю тебе...»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 «Сердцевина желта, точно золото шар. Угадай, что хранит этот маленький ящик, что прислал император правителю в дар». Прочитав эти строчки, зеркальный раб сказал, «У нас еще есть время. Пусть этот ларец простоит шесть дней возле очага в тепле, и через шесть дней я скажу, что в нем хранится». Так и сделали» как сказал мальчик, а на седьмой день он подошёл к ларцу, приложил к нему ухо, затем взял кисточку и, обмакнув её в тушь, написал ниже строк японского императора отгадку. «Любой корейский мальчик знает здесь существо, что утро предвещает». «Вот и ответ на загадку!» сказал зеркальный раб. «Можете отправлять ларец обратно японскому императору». «Что же все-таки в этом ларце?» воскликнул министр. «Из твоих строк я ничего не понял». «Это не моя вина, что вы недогадливый, ответил мальчик. «Больше я сказать ничего не могу». «Значит, ты обманул меня? Ладно же, никуда я тебя не отпущу».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 что означало надпись, сделанная на ларце зеркальным рабом. Так простой корейский мальчик, сын бедного крестьянина, оказался умнее своего короля, королевских министров и японского императора. А японский император боялся с тех пор и подумать о войне с Кореей. Еще бы! Уж если в Корее даже мальчики такие умные и смелые, то как же мудры и храбры там мужчины! Сказку тебе прочитала Собушка Сонюшка.